«Пусть грохает!» «Что-то уж очень много грохает!» «Усомнился только!» «Так, пожалуй, и все дома закачаются!» «Пусть качаются!» «Ответил Владик!» «Так им и надо!» «Тихо, Владик!» Зашипел вдруг только и стиснул локоть товарища. «Смотри, Владик, кто это?» Из-за кустов вышел незнакомый чернобородый человек, В руках он держал что-то продолговатое, завернутое в бумагу. По-видимому, он очень торопился. Оглядываясь по сторонам, он постоял некоторое время, не двигаясь, потом уверенно раздвинул кустарники и исчез в черной дыре, из которой еще только совсем недавно выбрались ребятишки. Не позже, чем через 5-6 минут он вылез обратно и поспешно скрылся в кустах. а задаченные ребята молча переглянулись, потихоньку соскользнули вниз и, осторожно пригибаясь, выскочили на трубку. Здесь-то и встретили они возвращающегося от Гитаевича Сергея, который приказал им передать записку начальнику лагеря. Ты знаешь, где мой папа? спросил алька перед тем как лечь спать у него случилась какая-то беда он сел на коня и уехал в горы алька подумал повертелся под одеялом и неожиданно спросил а у тебя надтка случалось когда-нибудь беда нет не случалось не совсем уверенно ответила надтка а у тебя алька у меня алька запнулся А у меня натка очень очень большая случилась только я тебя про нее не сейчас расскажу у него умерла мать почему-то подумала надтка и чтобы он не вспоминал об этом она села на край кровати и рассказала ему смешную историю о толстой кошке которая обманул хитрый заяц спи алька сказала надтка закончив рассказ уже поздно но альки что-то не спалось и Ну, расскажи мне сам что-нибудь, попросила Надка. Расскажи какую-нибудь историю. Я не знаю историй, подумав, ответила Алька. Я знаю одну сказку, очень хорошую сказку. Только это не такая, не про кошек и не про зайцев. Это военная, смелая сказка. Расскажи мне, Алька, смелую военную сказку, попросила Надка. и, потушив свет, она подсела к нему поближе. Тогда, усевшись на подушку, Алька рассказал ей сказку про гордого мальчишек и вальчиша, про измену, про твердое слово и про неразгаданную военную тайну. Потом он уснул, но Надка долго еще ворочалась, обдумывая эту странную Алькину сказку. Было уже очень поздно когда далеккий но сильный гул ворвался в открытое настеж окно как будто бы ударили в море залпом могучие тяжелые батареи надтка вздрогнула но тут же вспомнила что еще с вечера всех вожатых предупредили что если ночью в горах будут взрывы то пусть не пугаются это так надо она быстро прошла в палату однако набегавшиеся за день ребята продолжали крепко спать и И только трое или четверо подняли головы, испуганно прислушиваясь к непонятному грохоту. Успокоив их, Надка пошла к себе. Распахнув дверь, она увидела, что, ухватившись за спинку кровати, Алька стоит на подушке и смотрит широко открытыми, но еще сонными глазами. «Что это?» — спросил он тревожным полушепотом. «Спи, Алька, спи!» — быстро ответила Надка, укладывая его в постель. «Это ничего». Это твой папа поправляет беду а папа уже закрывая глаза с улыбкой повторил алька и почти тотчас же заснул ребята октября то были самым дружным народом в отряде держались они всегда с тайкой петь так петь играть так играть даже рево задавали они это не поодиночке а сразу целым хором как это было на днях, когда их не взяли на экскурсию в горы. К полудню Надка увела их на поляну к сосновой роще,